Глава пятая. С именем караванщика Арисан все же напутал. На самом деле купца звали Тлуш, или, как предупредили Арона, Таарес Ансун Латлуш. С теми, кто обращался к нему иначе, оскорбленный купец говорить отказывался. Как все выходцы из восточных областей империи, особенно из провинции Ирут, он был помешан на должном обращении и верном именовании. Идея присоединиться к каравану возникла после слов Рисана об их свендом планах и окрепла, когда Арон навел справки и выяснил предполагаемый путь торговца. Как минимум до половины дорога совпадала с желаемой. У границы с Каганатом, после захода в небольшой, но богатый город Йоль, Плуш планировал повернуть на восток, в свою родную провинцию. Арон уже предстояло отправиться на запад. Крам всех стихий находился в долине, с трех сторон ограниченной горами, с четвертой широким озером. Чтобы добраться до него из Киритграда, следовало сперва пересечь часть Великой Степи, потом идти либо через пустыню Ануш, либо делать крюк через Каганат. Ни то, ни другое арона не прельщало, но выбора не было. Караван не самый быстрый способ передвижения, но довольно безопасный — Особенно с таким количеством охраны, как у Тлуша. Разбойники, которые, увы, на территории империи никак не переводились, больше всего любили нападать на одиноких путников. Без магических щитов или хотя бы хорошей кольчуги Рон рисковал получить стрелу из засады, и никакое умение фехтовальщика ему бы не помогло. А денег у него как раз было либо на хорошего коня, либо на средней паршивости кольчугу. На торговые караваны разбойники тоже нападали, но последние умели огрызаться, так что опасность для них представляли только самые крупные банды. Можно было положиться на чутье и отправиться в одиночестве. он, возможно, так бы и сделал, но тут определилась вторая причина — Вент. Его лучший друг, его побратим из прежней жизни. Да, здесь Вент ненавидел Тангила, но сейчас, в личине, Рон казался другим человеком, и ему до да боли в сердце хотелось лучше узнать здешнего Венда. Путешествие в одном караване обещало подобную возможность и не требовало за нее никаких жертв. Отказаться? Помощник сказал, что вы желали поговорить со мной, Тарас. Купец стоял у открытых дверей большого склада, наблюдая за упаковкой товара, и лишь слегка повернул голову в сторону северянина. Товар был явно важнее. «Да, тарас Сансун Латлуш», — Арон склонил голову в приветственном поклоне ровно на ту глубину, которая полагалась купцу, неблагородного происхождения, вошедшему в золотую гильдию. Тлуш чуть приподнял брови. Должное обращение и ценили не менее должного именования. Слишком мелкий поклон воспринимался прямым оскорблением. Слишком низкий даже в попытке польстить, как оскорбление завуалированное. «Я бы хотел присоединиться к вашему каравану». «В охрану?» — бросил купец, не сомневаясь в ответе. «Опыт есть?» «Почти год», — Тара Сансон Латлуш, — ответил Арон, мысленно задавшись вопросом. «Как купцу не надоедает при каждом обращении слышать свое полное имя?» «Хм...» купец погладил длинные черные висячие усы на помаженные по моде южан. В отличие от имени, с описанием внешности Ресан не ошибся. «Аванс новичкам не даю. Полная оплата только по прибытии в Ирут. Две пятых талана. Если отличишься, выдам премию. Лошадь предоставлю. Оружие и кольчуга свои. Вольных не беру». Перед отбытием жрец Гиты проведет проверку. Клятва стандартная. Принимает жрец Солнечного. Придет сюда к складам после обеда. Все устраивает?» «Да, Тара Сансун Латлуш». Все казалось обычным, за исключением одного нюанса. Купец не попросил воина ни показать свои умения, ни привести человека, который мог бы за него поручиться. Неужели настолько хорошо разбирался в людях, что мог по внешнему виду и походке определить, на что воин способен в схватке? Если так, то внешний вид личины как раз не должен был внушать уверенности в силе его обладателя. Для того она изначально и выбиралась. Когда Арон увидел, что в дополнение к уже немалой армии почти в пять десятков человек, купец нанял вместе с ним еще дюжину — Невнятные пока подозрения усилились. Не у каждого герцога была столь солидная охрана. Да что там герцог, даже верховный жрец Солнечного, под старость все более страшившейся смерти, путешествовал с меньшей охраной. Что же столь ценное вез купец, что могло оправдать грядущие расходы на наемников? Или же рассчитывал, что мало кто из них дойдет до Ирута? Жрец Солнечного задерживался. И Арон начал разглядывать остальных нанявшихся. И так уж получилось, что занимался этим не он один. «Тибор!» «Не ждал!» «Право слово!» «Не ждал!» Невысокий коренастый южанин возник из тени навеса. «Ты же планировал заняться делами...» Кирк сообразил, что не стоило упоминать морское братство среди чужаков, нанимающихся в охрану купца. По противоположную сторону закона, так сказать. — Изменение планов, — отозвался Арон. — Как и у тебя. — У нас всех, — весело согласился наемник. — Наниматель зубастого беса ему в брюхо скрыл, что его противник договорился с вольными. Представляешь, как бы зверюги нас напластовали, да еще за обещанные жалкие гроши. — Если умирать, то за хорошие деньги, — пряча усмешку, кивнул Арон. Когда-то он рассуждал похоже, потом поумнел. Верно. Кирк хлопнул его по плечу. «Думаю, ты в этом толк знаешь, а? Про ваших ребят легенды ходят. Раз в одном караване будем, расскажешь?» «Легенды?» — переспросил Арон. «Легенда, расскажу». Кирк фыркнул, но уточнять, что имел в виду другое, не стал. Риккер и Нейтан тоже стояли под навесом, о чем-то беседуя с двумя незнакомыми Арона наемниками. Судя по внешнему виду, те были керани, Представители самого многочисленного народа империи. «Работенка не денежная, но спокойная. В мирное время самое то. А если подвернется что получше, всегда можно сменить», — рассуждал Рекер. Незнакомцы согласно кивали. нейтон скучающе перебирал чётки. К последним Арон пригляделся поближе. На каждом камне оказалась выгравирована руна солнца. «Тибор!» Нейтон заметил его приближение и поприветствовал первым, но разговор начал один из незнакомцев. «А, тот самый! Рейкер, битый час, рассказывал, какой ты великолепный мечник!» Ревность к чужой славе, пусть сколь угодно мимолетная, отчетливо читалась на лице Керанина. «Не жалуюсь», — коротко отозвался Северянин. Наемник открыл рот, собираясь что-то добавить, когда второй незнакомец, выглядящий немного старше, хлопнул первого между лопаток, заставив подавиться словами. — Прекрати, Истон. Не успели наняться, как ты заводишь ссору. — Старший брат? — подумалось Арону. — Наемники выглядели достаточно похожими, чтобы сойти за кровных родственников. Истон на вмешательство неприязненно скривился, но действительно замолчал. Подчеркнуто от всех отвернулся и принялся рассматривать стену с пыльными полками, на которых теснились старые кувшины. «Не обращая внимания, Тибор», — обратился к Орону-старший. «Истон редко знает, когда нужно заткнуться». Во дворе началось шевеление, явился опоздавший жрец. Клятва временного служения у каждого принималась индивидуально. На непричинение вреда людям в караване, на готовность защищать купца и его имущество — на сохранение в тайне того, что купец потребует. Будучи стандартной, она не обязывала не защищать караванщика прежде собственной жизни, как бывало у телохранителей, не ставила границ свободе передвижения. Наемник мог покинуть караван, когда хотел, но лишался при этом как заработанных денег, так и репутации надежного охранника. Купцы передавали друг другу списки людей, нарушивших договоренности.